Глава двадцать вторая летицию не разбудил ни слабый свет, пробивавшийся в комнату сквозь темные шторы, ни будильник мобильного телефона, как обычно поставленный на шесть сорок пять. Ее выдернуло из сна неприятное чувство, что почему-то не надо вставать. Она нервно пошарила рукой на ночном столике, нащупала телефон и схватила его. Семь-десять. Тело само на автопилоте рванулось с постели в ванную. И только тогда она догадалась задать себе вопрос, отчего не прозвонил будильник. И вспомнила. что сегодня воскресенье. Летиция провела рукой по лбу и застонала. Рядом с ней, сном праведника, спал Давид. Он дышал ровно и спокойно, иногда тихонько всхрапывая. И сегодня Летицию это почему-то стало раздражать. Из чего она вдруг так рано проснулась? Все было спокойно. Ни один посторонний звук — не нарушал уютную тишину воскресного утра. Вдруг она резким движением села на постели. До нее только что дошло, что на самом деле выдернуло ее из сна. Тишина. Небытие. Пустота. Смерть. Обычно ее будили шумные утренние проделки Максима. А сегодня его не было. Никто не бегал и не шумел. И это было невыносимо. Летиция не могла, как обычно, постучать в стенку или позвонить Тифен и Сильвену, чтобы утихомерили озорняка. Вместо этого она могла только смотреть перед собой неподвижными широко открытыми глазами. Сожалея о том благословенном времени, когда Максим по воскресеньям с семи утра начинал играть в футбол, а воротами ему служила стена, смежная с их с Давидом спальней.